Началась игра, ставка в которой, в том числе и ее собственная свобода. «О, только представить, что она больше не будет связана с Кристиной. Никаких ограничений, никаких оков, полностью принадлежать себе, только себе». И, наконец, получить в распоряжение доступ ко всем силам, а не к тем их жалким крохам, которые есть у нее в наличии сейчас из-за того, что ее ограничивает связь с Иницием. И это действительно может произойти, если первый фамильяр поможет им стать свободными. Скорее бы. Нетерпение терзало не одну тину. Отвезя первого фамильяра в довольно роскошные для Верходновска апартаменты неподалеку от скромного центра города, Хостельеры тут же устроили нечто вроде военного совета и, перекрикивая друг друга, строили и отбрасывали планы, включавшие все — от мирных переговоров до захвата заложников и вооруженного нападения на цирки. Громко споря и яростно отстаивая свои позиции, хостельеры одновременно старались выставить себя в выгодном свете перед первым фамильяром. Они будто боролись за теплые местечки в будущем мире, где именно он будет их правителем, и хотели прямо сейчас застолбить за собой позицию поближе к нему. Тина наблюдала за происходящим со стороны и, подмечая, как хостельеры лебезят перед первым фамильяром, хмыкала. Хостельеры любили противопоставлять себя не только фамильярам, но и людям, подчеркивая, насколько они лучше. Однако стоило только зайти речи о власти, и они повели себя ничуть не лучше людей, старавшихся всеми правдами и неправдами урвать себе кусок влияния, да побольше. Первый фамильяр держался отстраненно. Он мало участвовал в разговорах, все больше слушал и наблюдал за происходящим свысока, со слегка насмешливым и чуточку утомленным видом. Тине казалось, что происходящее его скорее забавляло и что он не воспринимает его всерьез. То, что для хостельеров было вопросом их свободы и существования как такового, для него больше походило на легкое развлечение, на игру, в которую он согласился подыгрывать до тех пор, пока это вызывает у него интерес. Но как только ему наскучит он ее бросит. Возможно, такое впечатление у Тины складывалось из-за внешности первого фамильяра. Каждый раз, глядя на него, в самый первый миг она видела Кирилла. И каждый раз на долю мгновения испытывала шок от его быстрых четких жестов, активной мимики и живых эмоций в голосе. И хотя Тина прекрасно понимала, что это больше не ее брат с особенностями развития, Яркий диссонанс между внешностью, с которой она уже привыкла ассоциировать определенное поведение, и новым поведением выбивал у нее почву из-под ног. Время от времени Тина тоже ловила на себе взгляд первого фамильяра, взгляд полной неприязни, и гадала, что же, черт побери, произошло такого, что один лишь ее внешний вид до сих пор заставляет первого фамильяра кипеть от ненависти даже после стольких веков, проведенных за пределами жизни. Когда, наконец, запал хостельеров угас, и они выдохлись, но так и не пришли к идеальному плану действий, все взгляды обратились на первого фамильяра. «Вам надоело слушать звуки собственного голоса, и теперь вы хотите узнать мое мнение?» — спросил он. «Да». Ивар Толин не заметил презрения в словах первого фамильяра, то ли решил не обращать на него внимания, а может, просто привык к манере его общения. Зависит от того, чего именно вы хотите добиться, свободы только для себя или для всех хостельеров, или вообще для всех фамильяров. Вопрос застиг Тину врасплох. Лично она и не думала о других, только о себе. Но теперь, когда первый фамильяр об этом упомянул, Возможно, им и правда стоит освободить всех хостельеров, а может и всех фамильяров заодно, хотя бы из чувства видовой солидарности. Впрочем, чувство это было слишком слабым и полностью перекрывалось желанием сначала устроить все хорошо для себя. Да, сначала самой освободиться от своего иниция, а потом можно подумать и о других» а также о том, стоит ли дарить свободу тем, кто палец о палец не ударил ради того, чтобы ее получить. Разве они ее заслужили? Вот она, Тина, заслужила. Она создала ягера. Она раздобыла артефакт в ночь цирколония. Она влила свои силы в ритуал возвращения первого фамильяра. Наконец, это она нашла ему тело. Не то чтобы она планировала использовать Кирилла для этой цели, Собственно, она вообще хотела оставить его дома, но это не меняет того факта, что именно ее брат стал пристанищем для первого фамильяра. Да, она внесла свой вклад. Почему же другие фамильяры должны получить ту же награду в виде свободы, когда они ничего не сделали? Мнение Тины никто не спрашивал. Но, поймав взгляды других хостельеров, она поняла, что их мысли схожи с ее. Первый фамильяр, похоже, тоже понял, какой будет ответ, и ухмыльнулся, отчего детское лицо уродливо перекосилось. «Ясно. Сначала свобода для себя, а потом уже можно подумать, освобождать ли остальных. Возможно, и не освобождать, и остаться единственными полностью свободными хостельерами. Стать элитой внутри элиты». Хотя голос первого фамильяра так и сочился ядом, его слова, похоже, все равно пришлись всем по вкусу. Тина не могла отрицать того, что идея стать не просто свободной, но еще и возвыситься над остальными сородичами, ее привлекала. Приятно быть в чем-то лучше других. А еще приятнее быть самой лучшей. Правда, ивор попытался возразить, пусть и без особой убежденности. «Мы сначала опробуем способ на себе, и, если всё получится, займёмся и другими хостельерами». Тина отметила, что фамильяров Ивор не упомянул. Очевидно, для него они были низшими существами, а она, видимо, провела не так много времени в компании других хостельеров, чтобы проникнуться этим внутренним разделением их на подвиды и держаться за него». Пара дистанционных разговоров с незнакомыми ей хостельерами, с которыми она сумела выйти на связь вскоре после появления в этом мире, не в счет. «Тогда и займетесь», — повторил первый фамильяр. «А если у вас самих ничего не выйдет?» «Почему?» — удивился Ивр. «У тебя же это получилось. А может, у меня получилось только потому, что я был лучше вас?» Хостельеры примолкли. нет неуверенно сказала, наконец, Вив. «Изначально мы все в одинаковых условиях. Если не считать того, что фамильяры замещают обычных людей, а мы, хостельеры, замещаем потомков колдунов. Просто некоторые из нас готовы идти дальше и потому достигают намного большего. Как ты?» «Изначально мы все в одинаковых условиях», передразнил первый фамильяр. И именно поэтому вы, одинаковые, не считаете себя фамильярами и даже придумали себе другое название? Ах, это приятная иллюзия, что из каждой посредственности может получиться нечто экстраординарное. Она так уютно освещает тусклые дни унылой обыденности. В нее так приятно верить и ждать, что тебе вот-вот повезет, и на тебя свалится та самая заветная экстраординарность». Тина подумала, что для существа, выпавшего из мира на несколько веков, его речь слишком уж современная. Где же он провел все время своего заключения на самом деле? Может, первый фамильяр вовсе и не был отрезан от мира? Может, он все это время за ними наблюдал и выжидал нужный момент? И вовсе не они его вызвали, а он сам пришел, потому что дождался того самого нужного момента, чтобы сделать... Что? «Но мы-то не ждем, когда нам повезет», — напомнила Вив. «Мы действуем, и начали с того, что вернули тебя». Первый фамильяр пренебрежительно фыркнул. «Хорошо старание позвать кого-то на помощь, чтобы он сделал все за вас». Тина обещала себе не вмешиваться, но первый фамильяр оказался пренеприятнейшей личностью, и чем дольше он говорил, тем яснее это становилось. Тина не видела причин, чтобы и дальше терпеть его уничижительные замечания. — А ты прямо-таки упиваешься своим превосходством, да? — спросила она. — Оскорблениями, демонстрацией своего высокомерия и снисходительности, ты к ним носом в нашу ничтожность. Хотя вообще-то это мы, ничтожные, тебя вернули. — Да, и сделали дрянную работу. Первый фамильяр с отвращением посмотрел на свое детское тело. «Всегда можем отправить тебя обратно!» Не осталось в долгу Тина. «А ты попробуй!» — тихо предложил первый фамильяр, и в глубине детских глаз полыхнула такая пронзительная дикая темнота, что Тина вздрогнула. «Тихо!» — воскликнул Ивор. «Давайте не будем друг другу угрожать и вернемся к вопросу о том, какой у нас план действий. У нас же у всех общая цель, правильно?» «Мы хотим получить свободу». «Хорошо. Вот вы стали свободны. И что дальше?» «Освободим других хостельеров», — несколько более уверенно, чем прежде, — ответил Ивор. «А фамильяры?» и «Их освободим. Почему бы и нет?» согласился Ивар с небрежной щедростью бедняка, вообразившего себя богачом и охотно скидывающего с барских плеч воображаемую шубу, чтобы поделиться ею с менее удачливыми собратьями и в то же время знающего, что дома у него еще десяток таких же шуб. «А потом?» — продолжил настойчиво спрашивать первый фамильяр. «Потом?» — ивор растерялся. Глядя на выражение его лица, Тина поняла, что он об этом никогда не думал. Его мечты и планы не простирались дальше того, чтобы получить полную свободу от своего иниция. Что ж, он может и не думал, зато Тина мгновенно представила себе мир полных свободных костельеров, чьи силы многократно возрастут, когда исчезнут оковы, связывающие их с иницами. Мир, в котором будут они, и обычные люди, давно верящие в то, что магические силы — это сказка. «О, какой прекрасный это будет мир! Какой удобный для хастельеров!» «А потом», — ответила Тина Заивора, и ее голос звучал твердо, «наконец-то не мы будем служить людям-колдунам, как это было когда-то, а люди будут служить нам!» первый окинул ее оценивающим взглядом. «Вижу, фамильная кровь дает о себе знать», — одобрительно сказал он и перевел взгляд на остальных хостельеров, чтобы оценить их реакцию на слова Тины. И ему явно понравилось то, что он увидел. «Что ж, вот эта игра уже стоит свеч», — подвел итог он. «Итак, что нам нужно?» — тут же перешел к делу ивр «Артефакты из других цирков, чтобы провести ритуал?» «Не просто артефакты, а амулеты-основатели, положенные в основу каждого цирка», — уточнил первый фамильяр. «У нас есть хостелиеры, чьи иниции сейчас в Апскурионе, Колизионе и Инкагнионе. Значит, найти эти три цирка проблем не составит», — сказал ивор «Пробудем ягеров. Сейчас, когда нас много, нам хватит сил, и отправим их в эти три цирка». Остается выследить инфинион и обливион, но... — Не беспокойтесь сейчас о том, как найти цирки. Прежде нам нужно разобраться с инквизицией. Хостельеры растерянно переглянулись, и никто не рискнул заговорить первым. — В чем дело? — нахмурился первый фамильяр, уловив, как изменилась атмосфера. — Инквизиции больше не существует, — как можно более деликатно пояснил Ивор. Во всяком случае, не в том смысле, который вы, наверное, в него вкладываете. На ведьм уже давно никто не охотится». «Невозможно», — с абсолютной уверенностью отмел услышанная первый фамильяр. «До тех пор, пока в мире остаются колдуны, ведьмы и их потомки, Инквизиция продолжит их искоренять». «Вас не было несколько веков», — осторожно напомнил Ивор. «За это время...» Многое изменилось. «Есть вещи, которые остаются неизменными», — отрезал первый фамильяр. Детский голос звучал так холодно и решительно, что никто не осмелился возразить. Никто, кроме Тины. «Для того, кто отстал от современности лет на триста-четыреста, ты слишком уж уверен в своей правоте», — заметила она от Отчего бы мне не быть в ней уверенным, если это именно я создал подразделение Инквизиции, которое стало заниматься охотой на ведьм». подала голос, молчавшая до сей поры учительница и, оправдывая кличку, которую дала ей Тина, выложила. «Вы, если я не ошибаюсь, жили в шестнадцатом веке, а первые инциденты охоты на ведьм датируются четырнадцатым». Первый фамильяр улыбнулся. Холодно, одними губами. Да, церковь преследовала ведьмы раньше, но лишь изредка, от случая к случаю. Но когда Христиана... Он скривился, произнося имя своего Иниция. Снесла преграды между нашими мирами. Все изменилось. Сюда пришло очень много фамильяров, и чтобы выжить и остаться здесь, требовалось обезопасить свое существование избавиться от тех, кто мог загнать их обратно, от колдунов и ведьм. Уже существующая инквизиция стала для нас самым удобным инструментом, ее лишь требовалось немного подтолкнуть, и совсем скоро началась массовая охота на ведьм. «Но зачем тебе инквизиция, если ведьмы-колдунов больше нет?» — спросила Тина. «На кого ты собираешься ее натравить на этот раз?» «Я ни на кого не собираюсь ее натравливать», Но в игре, которую мы начинаем, будем участвовать не только мы и цирки, но и инквизиция. Неважно, что ее никто не приглашает, она сама явится. А нам нужно, чтобы она не смешала нам карты. «Хорошо», — сказал Ивор. Ответ убедил его не в полной мере, но он был готов подстроиться под первого фамильяра. «Давайте подумаем, как нам найти инквизицию». «Можешь не слишком напрягаться», — посоветовал первый фамильяр. «Почему?» «Потому что теперь, когда я вернулся, они сами нас найдут». Кристина не понимала, откуда у нее взялись силы. То ли от облегчения, когда она увидела Т, то ли от дыма этих его пучков засушенных трав, которые он подпалил. Но факт оставался фактом. Ещё несколько минут назад она сидела на обочине дороги и плакала от бессилия и уверенности, что умрёт вместе с Апи прямо на этом месте, а сейчас бодро шла вслед за чёрным ягуаром, неся на руках почти невесомого Апи. Шли долго. Кристине начало казаться, что Апи становится немного тяжелее, но, возможно, это давала о себе знать усталость. Зато Апи определённо перестал таять. Впрочем, он по-прежнему оставался пугающе прозрачным. «Э!» — позвала Кристина, обращаясь к тёмной фигуре, мягко ступающей перед ней. «Далеко нам ещё?» егор прищурился, и она без всяких слов поняла его ответ. «Что такое далеко в этом странном мире, где дистанция, видимо, играет лишь второстепенную роль?» «Хорошо, а если так? Долго еще до коллизиона?» Воздух вокруг ягуара подернулся рябью, и вот уже перед Кристиной снова стоял т в своем человеческом обличье. «Устала?» — спросил он. «Немного. Но я куда больше беспокоюсь за Апи. Ему было очень плохо, и лучше бы его доставить в коллизион поскорее». Тэ подошел к Кристине, бросил внимательный взгляд на обезьяныша и спокойно ответил. Не беспокойся, теперь с ним ничего не случится. Теперь? Да, теперь, когда мы возвращаемся. Чем ближе мы к цирку, тем лучше ему будет становиться. Это как? Не поняла Кристина, ускоряя шаг, чтобы поспеть за «Т». Хочешь сказать, он разборялся потому, что ужасно скучал по коллизиону? Скучал — неподходящее слово. Правильнее сказать, без коллизиона он не может жить а вы уже были здесь, когда он появился в цирке?» — спросила Кристина под влиянием импульса. «Нет, это он уже был здесь, когда в коллизионе появился я». Кристина недоверчиво взглянула на Капельдинера. Она не знала, как давно тот в цирке, но, судя по тому, что ей доводилось слышать, он провел в коллизионе как минимум несколько лет. «Это что же получается?» «А Пи попал сюда младенцем?» Те задумчиво сощурил и без того раскосые глаза, а затем ответил, как всегда, в свойственной ему загадочной манере. Он всегда был таким, какой сейчас. Кристина вздохнула. Ох уж эти непонятные мудрости Те. Вроде и отвечает, но что ни слово, то загадка, которую еще поди разгадай. «И что это значит?» — спросила она. — Я знаю, что в цирке взрослеют и стареют медленнее, но не настолько же. — С чего ты решила, что Апи — ребенок? — сразил своим ответом Т. Кристина остановилась, поудобнее перехватила обезьяныша. Черт, он и в самом деле становился тяжелее. И внимательно на него посмотрела. — Что значит «не ребенок»? — Он что, взрослый? Просто карлик? — Да нет, не похоже. У карликов лица все равно взрослые. «Ты, пожалуйста!» — жалобно протянула Кристина. «У меня были безумные несколько дней. Я столько всего узнала в цыганской кибитке. Потом это похищение, обскурион и побег. Я устала, запуталась. В голове у меня каша, и я просто не могу разгадывать ваши загадки. Скажите мне прямо!» «Разве ты не узнала прапи когда ночевала в цыганской кибитке?» «Узнала что?» — спросила Кристина. Впервые на ее памяти на лице Те появилось что-то похожее на удивление. «Что ж, возможно, в кибитке ты -то узнала только о том, что сотворили создатели цирков», — задумчиво протянул он. Апи — это творение уже самого цирка». «Какое творение?» — воскликнула Кристина, чувствуя, что ее терпение вот-вот лопнет, и она сорвется на «Т», хотя совершенно определенно этого делать не стоит. «Да скажите вы мне уже, кто Апи такой на самом деле?» — взмолилась она. «Если он не ребенок, попавший к нам в цирк, то кто?» «Он — цирковой», — просто ответил «Т» и снова зашагал по дороге. «Подождите!» — окликнула Кристина и поспешила за ним. цирковой что «Просто цирковой», — сказал т Искоса посмотрел на Кристину, но, должно быть, выражение лица у нее было красноречивым, потому что он продолжил. «Ну уже вспомни мифы своего народа». Подсказка не помогла. Кристина по-прежнему не могла сообразить, к чему ведет их экзотический оборотень-капельдинер индейского происхождения. «В воде у вас водяной». — начал терпеливо разъяснять «Т». — В лесу леший, в доме домовой, а в нашем цирке — цирковой. Так понятно? Кристина несколько долгих мгновений, не моргая, смотрела на «Т». Она слышала слова, но не могла понять их смысл. Потом, наконец, моргнула и перевела взгляд на Апи. «В доме домовой?» В цирке цирковой. Вот почему Аппи становилась все хуже по мере того, как они отдалялись от коллизиона. Вот почему он с самого начала так льнул к ней, видимо, сразу почувствовал в крестине директора. Вот почему пел свою странную, мрачно-пророческую песенку. И вот почему из всех артистов Джордан захотел забрать именно ее и Аппи. Он собирался уничтожить их цирк, просто и эффективно, лишив их разом и амулета, и директора, и циркового. Кристина рассматривала лицо обезьяныша, в которое все больше возвращалась жизнь. Он не артист коллизиона, не ребенок и даже не дальний потомок колдунов, как все они. Он вообще не человек. Он цирковой. Глава шестая. Кабар нервничал. Никто этого не заметил, кроме Реоны. И не потому, что она много раз видела метателя ножей, волнующимся или неуверенным в себе, когда еще была его ассистенткой и знала, на что смотреть. Вовсе нет. Собственно, Риона не могла припомнить ни единого раза, когда Кабар нервничал. И все же сейчас метатель ножей волновался, и она это улавливала тем особым чутьем, которое развивается у всех, чье выживание зависит от другого человека. О, когда кто-то держит в руках твою жизнь и смерть, ты очень быстро учишься настраиваться на этого человека и ощущать малейшие оттенки его состояния и настроения а так как Риона освободилась от метателя ножей совсем недавно, это чутье у нее еще сохранялось. Кабар стоял в хвосте припаркованного вдоль обочины каравана, похлопывал себя свернутым хлыстом по ноге и пристально вглядывался в сгущающуюся ночь. Поодаль, собравшись небольшими группами, стояли артисты коллизиона, смотрели то в ночь, то на Кабара, тихо переговаривались, Слушивались в ночную тишину и настороженно ждали гончих и дрессировщиков действии Время тянулось мучительно медленно, по заметателю ножей становилось все напряженнее, сумерки все гуще, а шепоток циркачей — все взволнованнее. Риона поймала себя на том, что непроизвольно сжимает и разжимает кулаки, хотя сама не могла понять, из-за чего именно волнуется. Наверное, все же из-за гончих, но ну, не из-за Кабара же в самом-то деле. «Интересно, и долго нам гончих ждать?» раздался рядом голос Вита. Реона промолчала. «Он же не к ней обращается, значит, и отвечать не стоит». «Если судить по прошлому опыту, нам нужно хотя бы сутки не ехать к месту следующего выступления, чтобы они поняли, что нас надо подгонять» ответил Летун. «Да, но тогда у нас не было дрессировщика, а раз теперь есть, по идее он должен уметь как-то их вызывать». «По идее, да, а по факту наш дрессировщик, кажется, без понятия, что нужно делать». «Да хватит мне уже спину взглядом сверлить!» — внезапно сорвался Кабар. «Я тоже ни черта не знаю, как это работает. Когда Хлыст меня выбрал, он как-то забыл загрузить мне инструкцию по пользованию новыми способностями, которых я пока вообще не чувствую» уже куда тише, — добавил он. И тут, словно в ответ на его слова, из изнаползающий с горизонта ночи, раздался теперь уже хорошо знакомый циркачам, леденящий душу вой. Глядя на то, как тот другой приближается к нему, Фьор на миг окончательно утратил связь с реальностью и со смесью настороженности — и какого-то жадного любопытства разглядывал другого себя. Стильная одежда, которую он никогда не мог себе позволить в прежней жизни, меняла внешний вид. Но лицо, лицо было его, до каждой мелкой черточки. «Это наши фамилиары», — процедил Денни сквозь стиснутые зубы, подталкивая Фьора локтем. «Как, черт побери, они нас нашли?» Да и друг друга, если уж на то пошло. Фьор сразу понял, что Шут прав. Конечно, это их фамильяры. Как они их нашли, его сейчас мало волновало. Куда больше фаерщика занимал вопрос, что фамильяры собираются делать. Вряд ли они здесь для того, чтобы извиниться за то, что выкинули нас из наших жизней и угостить кофе. Словно в ответ на его мысли пробормотал Денни. И снова Фьор полностью с ним согласился. Цирк не пропускал к себе фамильяров, и, должно быть, так было устроено не без причины. Видимо, когда-то давно людям, оказавшимся в цирке, нужна была защита от них. Но сейчас они с Денни далеко за пределами коллизиона, и ничто не препятствует их фамильярам от них избавиться. «Правда, зачем им это?» Они и так уже заняли их жизни, а Денни с Фьором заперты в цирках и им не мешают. «Что делаем? Остаёмся или бежим?» — спросил Денни. «И давай решать побыстрее, потому что если выберем второй вариант, его успех напрямую зависит от того, какое расстояние будет между нами и ними». Фьор заколебался. Та самая сигнализация, состоящая из иррационального шестого чувства, интуиции и предчувствия — Вопила не переставая, но рациональный разум вмешивался и убеждал, что сейчас появилась уникальная возможность поговорить со своим фамильяром, так сказать, выяснить отношения. Другое дело, захочет ли их выяснять фамильяр. Решение сформировалось само собой, когда фамильяр Денни поднял руку, словно поправлял браслет часов на запястье,